Она не ошиблась. Дев девчонке было, наверное, лет восемь или около того. Сжавшись комочек, она забилась в угол рядом с уцелевшим комодом черного дерева и дрожа кричала, страшно кричала, потому что... Ко вспоротому взрывам дому через заснеженную улицу по брусчатке повзло нечто да нельзя отвратительное. Какой-то зеленоватый клубок размером с лошадь, а во все стороны торчали шипы, клешни жвала, крючковатые челюсти, глаза на стебельках и прочая дрянь. Хитиновый панцирь скрипел и потрескивал, условно существо напялило не свою плохо подогнанную шкуру. Девчонка завизжала так, что в торчащих балок посыпались остатки штукатурки. Тварь засучила многосуставчатыми ногами, защелкала клешнями, жвалы хищно задвигались. Сильвия прыгнула, уже понимая, что не успевает. Черный фламберг описал дугу, задев чудовище самым своим острием. Панцирь лопнул, брызнул в фонтан зеленой слизи. Чудовище судорожно взбрыкнуло задними ногами». Шипастые длинные шпоры мелькнули возле самого лица Сильвии. Та отмахнулась мечом, срезав лапы пониже сустава. Но было уже поздно. Жвала сомкнулись, вздергивая легенькое тело в воздух. Наслисть, из израспоротых фламбергом задницы чудовище, похоже, внимания не обращало. Собственно говоря, можно было поворачиваться и уходить, попутно отыскивая чем? обтереть черный меч. Жвала наверняка ядовитый, кто знает, из каких бездн вынырнула или было вызвано это создание. Но что оно, ядовито, несомненно, и яду такого гада должен быть до отвращения силен. Девочка снова закричала, словно олененок в волчьей пасти. Острая шпора полоснула Сильвию по боку, боль обожгла, однако юная чародейка, раздирая одежду и кожу, сделала еще один очень быстрый шаг к голове многонога и одним ударом развалила ее надвое. Черный меч ударил с такой силой, что просек доски пола и завяз в толстенном бревне балки жвалы разжались тело девочки глухо ударилась озим шапочка свалилась на полу разметались светло русые незаплетенные волосы паук скорпион или как там её успел первым разумеется сильвия видела множество смертей она дралась наравне со взрослыми магами арка когда еще была совершенно соплячкой В десять она уже считалась ветераном, она прошла огонь, воду и медные трубы, побеждала, проигрывала, вставала, сплевывая кровь, и ну, снова лезла вперед. Она была на смертном поле под мелином видела, как рвут друг друга на части имперские легионы и гномы Хирт, чувствовала бешенство алмазного деревянного мечей, бросивших массы воинов друг на друга. Но только тут ею внезапно овладел ужас, слепой и всепоглощающий. Девочка с русыми волосами могла быть ее младшей сестрой. Когда-то Сильвия мечтала о сестренке. У нее слишком рано отняли кукол. За стенами полуразрушенного дома что-то отвратительно шелестело, хрустело, сопело, хрюкало и шлепало. девушки коснулась волна вони. Силюя рывком скинула Фламберг. Спасибо тебе за подарок, хозяин ливня. Ты оставил мне и кое-что еще. И сейчас пришла пора пустить в ход даже это. Сейчас они в решающий миг схватки с мятежницей Хюмель. Она лаской скользнула наружу. В груди закипала злая радость. Она будет убивать. Эти груды мясо, ощетинившиеся своими смертоубийственными орудиями, явившиеся сюда, чтобы нести смерть и разрешение. Убивающие, да будут убиты. Припомнилась ей старинная формула. Ее добыча, очень для себя не кстати высунулась из окна соседнего дома, где над, где над сорванной с петель дверью еще качался обломок деревянного башмака. Здесь помещалась обувная лавка. Больше всего эта новая тварь походила на здоровенную крысу, вставшую на задние лапы, а у передних державшую усеянную шипами палицу и щит. Тело существа покрывал густой блестящий мех. На голове громоздилось нечто вроде костяного шлема. это бестия, несомненно, была разумна. Крысолюд ловко спрыгнул на брусчатку, одним прыжком оказался на другой стороне улицы. На застывшую с мечом Сильвию он не обращал никакого внимания. Его отчет привлек тот дом, где только что разыгралась трагедия, и где на полу рядом с разрубленным пауком Лежала точно сломанная игрушка, русоволосая девочка, которой Сильвия так и не успела помочь. «Нет!» – взвизнула Сильвия. Ее затрясло от омерзения при одной мысли о том, что крысе могли понадобиться э, могло понадобиться мертвое тело ребенка. Сейчас Сильвия невольно пожалела что оставила в лесу артефакты Игнациуса. Кто знает, быть может тогда бы и удалось спасти девочку. Крысалют стремительно повернулся к ней, морда у него была точь-точь, как у крысы, торчали длинные усы вибрисы, маленькие красные глаза смотрелись соверш... совершенно звериной злобой. Не произнося ни звука, крысалют прыгнул. Прыжок у него вышел отменный, футовыдок на 17-18, предел для лучших прыгнов людской расы, если, конечно, не использовать магию. Иди ко мне, иди же, мой дорогой, прошептала Сильвия, и это было чистой правдой, и она очень хотела, чтобы эта тварь очутилась бы сейчас рядом. Такое бывает, когда враг вдруг становится дороже из желания любимого, которого, само собой, у Сильвии никогда не было. Крысолюд налетел, ударил, широко размахнувшись дубиной. Сильвия даже и не подумала защищаться. Она просто крутнула вокруг себя фламберг, неправдоподобно легкий и послушный в ее руках. Лезвие рассекло, покрытое черным мехом, туловище надвое. Верхняя половина полетела в сторону, оставляя за собой в воздухе веер темно-багровых капель. Враг не успел издать ни звука, даже не успел понять, что умирает. Но... Что еще? — заорала Сильвия, кружась на месте. — Идите, идите же сюда, идите ко мне, я вас успокою. Навсегда. Вот этим вот мечом. Идите сюда, узнаете, как дерется Сильвия из Красного Арка. Ждать пришлось недолго. Словно ее голос прорвал какую-то завесу, раздернул занавес, преграждавший путь тем, кто волей неведомых сил оказался сейчас в Агесте. Первым из всех окон, из всех проулков С остатков крыш хлынули крысолюды Вооруженные всем, что только можно было вообразить От примитивных дубин до изящных длинных гизарм Со множеством крюков, клевов и лезвий Из боковых улиц вывалились тяжелые, окутанные паром Горячие тела каких-то громадных червей С широченными, словно колодец пастями Усаженными тремя, а то и четырьмя рядами острых Словно игольчатые клыки вампира зубов В воздухе над остатками сорванных крыш захлопали крылья, медленно летели нажравшиеся страховиды, что-то вроде больших летучих мышей пасти у всех перемазаны кровью. И валили другие, столь разнообразные, что понадобилось бы много дней и много слов, чтобы достоверно описать всех откликнувшихся на вызов Сильвии. От горла вниз по груди к животу поползла теплая волна, с каждым мигом становившаяся все горячей. Это походило на опьянение. Опьянение силой, опьянение магией, мощь высшего порядка, которой не в силах противостоять нечто, ну, или почти ничто. «Идите сюда!» — вновь выкрикнула Сильвия. Страха не было. Поднимающийся в восторг сдавливал горло. Перед глазами были рассыпавшиеся по обгоревшим доскам русые волосы. «Идите сюда! Все! И скорее! Хватит всем! И даже еще останется! Идите сюда! Торопитесь! Вот она я! Давайте! Кто смелый, тот и съест! А остальным даже косточек не останется! Давайте же! Ну что вы, как мухи осенью! Быстрее! Сюда! Ко мне!»